Глава третья. Все будет хорошо, варежка. Я приготовилась к телепорту. Мне достаточно произнести слово ⁇ работа ⁇ как меня выкинет на рабочее место. Правда, придется последнюю смену отрабатывать заново, но это лучше, чем исчезнуть навсегда, как Стив. Я не смело сделала пару шагов к двери. В руке крепко сжала фонарик. Хотя, по здравому размышлению, вот чем он мне мог помочь. Ослепить преступника. А может, стоит кинуть фонарик злоумышленнику в лицо? Нет, все не то. Минимум повреждений убийца, максимум угрозы мне. Привет. Моя собственная дверь едва не ударила мне прямо по носу. Доли секунды не хватило, чтобы нам с ней встретиться. Не отдавая себе отчета, я все-таки вытянула фонарик из кармана, включила его и наставила на незнакомца. Рот тоже открыла, чтобы успеть сказать «работа». «Привет», — повторил парень и сделал приглашающий жест. «Поговорим». Я так и, продолжая стоять с открытым ртом, сканировала взглядом странного преступника. Высокий, я едва доставала ему до подбородка. Крепкий, волосы отросшие, длиной сантиметров десять. Абсолютно седые. Я невольно задержала взгляд на прическе, затем вгляделась в лицо. Как же так? Молодое лицо, на вид не старше тридцати и уже полностью седой. Почему-то меня это подкупило. А еще чуднее, что я перестала его бояться. Но совсем невероятным стало то, что меня больше не интересовал убийца, который прямо сейчас вернулся на место преступления. «Кто ты?» Мой голос дрогнул. Секунду спустя до меня дошло, что все это время я стояла перед незнакомым парнем с открытым ртом. Смутилась сильно, но пальцами щелкнула. Окошко с информацией возле головы парня не появилось. Я щелкнула еще раз. Незнакомец слабо улыбнулся и повторил свой недавний жест. — Вот ведь в мою собственную квартиру меня приглашают. Это сколько наглости! Я щелкнула в третий раз. «Пойдем внутрь». Он не успел договорить. Позади меня раздался характерный звук открываемой двери. Мое тело вновь сработало быстрее разума. Я резко подскочила к парню, толкнула его в грудь и заскочила следом в свою квартиру, прижавшись спиной к двери. Парень остался стоять напротив меня. Я вновь направила ему на лицо фонарик. Взгляд выхватывал мелкие детали. Сеточку морщинок возле уголков слишком светлых глаз. Черные брови, что так резко контрастировали с волосами. Щетину, до которой мне почему-то захотелось дотронуться. Мне просто необходимо было убедиться, что она жесткая. Я едва удержалась, моя рука почти коснулась его щеки. В ответ он поднял свою руку. И повторил все точь-в-точь, точь, как недавно встреченный мной оборотень. Он почти коснулся моего лица, но отвел взгляд в сторону, прочитал то, что там было написано, посмотрел на меня и не дотронулся. Была лишь одна разница. На лице парня не появилось брезгливого выражения. Мимика его лица выражала... Я мысленно запнулась. Выражала что? Радость. Боль, сожаление, удивление. Все было дико перемешано. Этот калейдоскоп вызвал бурю эмоций во мне. Начали побаливать виски. Я щелкнула пальцами, но окошко возле головы неизвестного так и не появилось. Бледно-желтые буквы никак не хотели выплывать. «Кто ты?» Он не ответил. А я перевела взгляд ниже. Теперь я осматривала его одежду, такую странную, такую непривычную. В нашем районе в подобном точно не ходили. Свитер с широким воротом, джинсы, стеганая куртка с ярким лейблом. Виски стала уже поламывать. Варежка. Неожиданно ласково произнес незнакомый человек, вторгшись в мою квартиру. Ты меня не помнишь? Меня зовут Варвара. «Варежка!» – упрямо возразил парень и все-таки коснулся ладонью моей щеки. Прикосновение обожгло лицо. Я резко вскрикнула и побежала к прикроватной тумбочке. Голова уже просто разрывалась от боли. Подбежав, я спешно открыла верхний ящик. От слишком резкого и сильного движения он вылетел. По полу рассыпались таблетки. От резкой боли у меня потемнело в глазах. Я почти на ощупь пыталась вскрыть упаковку. Мне удалось. Но едва я поднесла горсть горьких таблеток к рту, у меня ее выбили прямо из руки. «Что ты делаешь? Ты знаешь, что ты принимаешь?» Незнакомец встряхнул меня за плечи. Я мутным взором посмотрела на него. Уже почти ничего не соображая, от боли выкрикнула. «Они нужны мне! Их прописал врач!» «Все будет хорошо, варежка», — очень спокойно проговорил незнакомый парень. Сразу следом после его слов пришла темнота.